Глава двадцать седьмая Астрид Лингмар Та самая снежная королева с чудными шрамиками на щеке, с которой я не успел поговорить в отеле. Подняла глаза, скользнула по мне своим фирменным взглядом, не узнала и продолжила работать. Астрид Я довольно громко произнес ее имя, но сразу же понял, что шансов услышать меня через стекло, да еще в маске, Не было никаких. Постучал костяшками пальц в окно, но так же без внимания. Судя по тому, как увлечённая процессом Астри двигала головой, работала она в наушниках. Я проверил карточку Лесли на замке, и с тихим щелчком раздвижная дверь открылась. Я быстро преодолел расстояние до её стола. Она среагировала не сразу, но потом вскинулась И потянулась к стационарному телефону на столе, одновременно стёрнула маску и попыталась закричать. Я успел. Перехватил руку, скрутил её в охапку, прижав к себе, и второй рукой закрыл ей рот. Астрид зубами впилась в мои пальцы, прокусывая перчатку. Скорее от неожиданности, а не от боли, хотя цапнула она сильно. Выпустил её, оттолкнул и направил на неё пистолет. Стой, стой, стой. Покусанной рукой стянул капюшон и маску с очками и наконец смог нормально говорить. Астрид, это Андрей. Она не среагировала. Взъерошенная, как бешеная, плевалась, чуть ли не пытаясь язык себе вырвать и подвывала, будто укусила ширкуна и пытается теперь паразита из себя вывести. Астрид, успокойся. Я пощёлкал пальцами у неё перед глазами фокусируя и переводя ее взгляд из стороны в сторону. «Астрид, ну вот, я нарушил твой совет». «Андре?» Девушка перестала плеваться и прищурила глаза, косясь на меня и пистолет, но узнала и вспомнила, пусть и коверкая мое имя на французский манер. «Какой совет?» «Ни с кем не целоваться и не давать себя кусать. Ты не заразна?» Я помахал прокушенной перчаткой, Дождался, пока она покачает головой, и развернул ПБ стволом в потолок, показывая, что стрелять не собираюсь. Я сейчас это уберу, но ты только не кричи, о'кей? Okay? А ты сам не заражён? Чист и перчатки практически новые. Что ты здесь делаешь? Я работаю, ищу лекарство. А стриц стала поправлять причёску. Похоже, первый шок от нападения и второй от осознания, что на reflexсах стала кусаться, прошли. Я микробиолог. Это моя работа. Это всё, я неопределённо махнул рукой в сторону коридора. Твоих рук дело. Global Corp спровоцировал вирус. Я не верил, что она тут главный доктор зло, или не хотел верить. Знал, что участвовал в разработке стимулятора, но опять же, помнил, что они с Миггерой пытались остановить Альберта, когда эксперимент свернул не в ту сторону. А ты смешной, Андре, она улыбалась. У вас в России молодые ассистенты всей наукой заправляют. Ты же журналист. Ты за этим здесь. Не уходи, пожалуйста, от темы. Интервью я давать не собираюсь. Недавно уже давала, и всё не очень хорошо закончилось. Недавно? Кому? Где-то за неделю, как это всё началось, меня нашла девушка, тоже русская. Постой-ка. Астрид посмотрела на меня, наклонила голову, будто оценивая. А вы, кстати, похожи чем-то. Это моя сестра. Я за ней здесь, а не ради ваших секретов. Что значит, не очень хорошо закончилось? Мы поговорили. Без деталей я ничего особо ценного не рассказала. Но уже на следующий день меня выперли в принудительный отпуск и выслали из страны. А журналистка? Я начал нервничать, Охотничий азарт на павшего наслед, что ли, проснулся. Только вот приправленный страхом и волнением. Не знаю, не видела её больше. А здесь её не может быть? Что у вас в оранжевом секторе? Ответить она не успела. В коридоре послышались голоса. Я метнулся по сторонам, но ничего лучше, чем залезть под стол, не придумал. Сложился по компактней, чтобы сзади в просвет между полом не заметили. и посмотрел на Астрид. Держал руку на пистолете, пусть и не на виду у нее, и мысленно спрашивал, даже не знаю, себя или ее, выдаст или не выдаст. В дверь постучались, а Астрид, вернув маску на лицо, махнула рукой. Скрипнула дверь, и чей-то грубый голос спросил, не заходил ли сюда профессор Лесли, а то его не могут найти. Астрид сделала вид, что задумалась. А может, действительно думала, взвешивая всё за и против, выдать меня или нет. Но потом мотнула головой, сняла маску и уже нормально ответила: "Не видела, сама его ищу. Бил, как найдёте, передайте, что я всё ещё жду корректные результаты анализов по вчерашнему объекту. Они давно должны быть готовы". Там что-то буркнули и дверь закрылась. Астрид подождала пару секунд, видимо, пока Бил шёл вдоль витрины. А потом подошла ко мне. Просто чтобы ты знал. Нет, это не моих рук дело. Хотя сейчас, когда большинство специалистов мертвы или обратились, я активно занимаюсь поиском средства, которое остановит эту заразу. И не буду скрывать. Я рада, что у меня есть возможность попытаться помочь этому миру. Это не вирус. Мы пришли к выводу, что это грипп поразит. Асред говорила быстро, только иногда делая паузы. Давая моему внутреннему переводчику время. Наша корпорация не создавала паразита, но, возможно, выпустила его на свободу, не специально. Я кивнул, но перебивать не стал, а она продолжила. Опережая твой банальный вопрос, почему я тебе помогаю. Ответ простой. Я учёный. Я хочу спасать жизни, быть полезной этому миру. Я не настолько наивна, чтобы считать своего работодателя белым и пушистым. И точно не поддерживай всех своих коллег. Тут такие чокнутые садисты от науки встречаются. Знал бы ты профессора Альберта. О, ты даже не представляешь, насколько хорошо мы знакомы. Я улыбнулся, но не стал вдаваться в подробности. И даже знаю, что именно вы пытались создать и что из этого вышло. Астрид недоверчиво посмотрела на меня и развела руками. "Хотя, чему я удивляюсь? Сюда же ты как-то попал? Ладно, я не знаю, что случилось с твоей сестрой, честно. И к оранжевому сектору у меня больше нет доступа, как раз после интервью. Раньше был. Это сектор, где мы проводили основную работу над стимулятором. В Канауте была запасная лаборатория. Там есть закрытые помещения, в которых жили добровольцы. Есть тюрьма. Если тюрьма и есть, то она там. Спасибо. Как туда попасть? Без пропуска никак. И у меня его нет. Но Астрид прошла по комнате и прильнула к витрине, высматривая что-то в коридоре. Он есть у охранников, в том числе и у Билла, который сейчас ищет моего коллегу. Ты же понимаешь, что просто так он мне его не отдаст. Да. как и то, что отчёт от Лэсли я уже не дождусь. Астрид уставилась на меня, но ни страха, ни осуждения я не чувствовал. Не все здесь хорошие, но и не все плохие. Если поторопишься, то Билл не успеет все кабинеты осмотреть. Спасибо. У тебя не будет проблем из-за меня. Если ты не начнёшь всем рассказывать, что я тебе помогла, то не будет. Я дошёл до двери, осмотрел коридор в окно. а потом выглянул за дверь и разглядел охранника, беседующего с кем-то через дверной порог дальнего кабинета. Подождал, пока Билл продолжит движение, оглянулся на Астрид и еще раз поблагодарил, а вдогонку услышал. «Это тебе спасибо, что вытащил нас из отеля. Успешных поисков!» Билл уже стоял у лифта, нетерпеливо давя кнопку вызова. Я ускорился. На ходу вернул маску с капюшоном, и, не скрываясь, пошел по коридору. А когда охранник обернулся, слыша мои шаги и шелест комбинезона, начал махать руками себе за спину и кричать «Билл! Билл! Там! Там!» Актер из меня тот еще, но зритель оказался неприхотливый, не купился на сто процентов, но за автомат хвататься не стал. Открылись двери лифта, я чуть сместился в сторону, продолжая отворачивать лицо и тыкать в коридор. а когда до Билла осталось меньше метра, прыгнул, заталкивая охранника в лифт, одновременно с ударом ножа в подбородок. Упал на него, прижал маску к рту, а ножом нанес еще два удара в живот под край броника. Убедился, что Билл не жилец, дотянулся до кнопки с оранжевой обводкой и несколько раз надавил. Но ничего не произошло. Увидел пластиковый чехольчик с ключом на выдвижном карабине, прикрепленный к ремню охранника. Вырвал с корнем и приложил к считывателю возле кнопок и быстро нажал на оранжевую еще раз. Сработало. Двери закрылись. Лифт тряхнуло, и он неспешно начал движение вниз. Камеры в лифте я не заметил, так что есть шанс остаться незамеченным. Я быстро обыскал охранника. Забрал компактную G36S с фонариком и коллиматором, И прихватил пару запасных магазинов, запихнув их в подсумок под камбезом. Я поднял мёртвого охранника, упёр его в косяк и прижимая к стенке лифта спрятался, выставив пистолет над его плечом. Меня не ждали. Да и вообще больше косились на один из мониторов, который транслировал обстановку из комнаты отдыха, частично показывая экран с футбольным матчем. Это я уже потом понял. А сначала, как только двери стали открываться, В поле зрения попало небольшое помещение со стойкой, по типу администраторской, за которой сидело два охранника и пялилось в мониторы. Один из охранников повернулся на лифт и даже успел осознать, что с Билом что-то не так, но рыпнуться уже не успел. Я шёл в банк и полил из ПБ уже не боясь быть услышенным. Первый охранник только начал вставать, получил пулю в голову, рухнул обратно в кресло. И покатился, толкав в бок напарника, а тот не развернуться не успел, не сообразить, что происходит. Ещё два выстрела, и в помещении стало тихо. Я оставил Била в проходе лифта, заблокировав телом двери. Быстро осмотрел помещение, изучил мониторы, пытаясь понять, как всё это устроено, и если отсюда можно смотреть комнату отдыха, можно ли сделать и наоборот. Ни фига не понял, но рассадил трупы по креслам. сверяясь с монитором, так, чтобы на картинке сверху не сразу поняли, что люди не просто сидят. Вернулся к Биллу и сдвинул его ногу, которая попадала в общий кадр холла. Попробовал связаться с нашими по рации. Со своего минус третьего этажа достучался только до Сани. Пусть с помехами, но узнал, что все пока по плану. Никто не попался. Будут ждать меня еще как минимум час. Из комнаты вело две двери. Одна в туалет, вторая в очередной коридор с кабинетами, где работали врачи. Сейчас все пусты. Либо эксперимент полностью свернут, либо рабочий день закончился. Много документации, ещё больше жёстких дисков, явно с записями, на каждом пометки с датами и номерами опытов. Жаль, но собирать это всё было некогда. В одном из кабинетов я только на ходу выдернул флешку. торчащую из системного блока. Пронёсся через коридор и упёрся в стальную толстую дверь с колесом посередине, как будто я на подлодке, и световым табло с надписью: "Не входить. Идёт эксперимент", но сейчас не активно. Первый раз пожалел, что нет камеры. Сейчас бы она не помешала. Я покрутил колесо, думал, что туго пойдёт, но засовы щёлкнули почти моментально. Пнул дверь И отскочил в беряну из готовку автомат. Света маловато, полумрак, высокие потолки, очертания мебели. Включил фонарик, шарахнулся от собственного изображения в зеркальной стене напротив, отдышался и пошёл вперёд. Больше всего помещение напоминало базу Красных волков. Этокое место три в одном. Для брифинга у стены стоял флипчарт, плазмой несколько стульев для отдыха, Несколько диванов, ещё одна плазма с игровой приставкой, небольшая барная стойка. Для тренировок фонарик высветил несколько характерных скамеек с блинами и грифы, велотренажёр и беговую дорожку. Пахло медициной, какой-то химией и немного человеческим потом. К большей части агрегатов вили провода, и рядом стояли какие-то медицинские или измерительные приборы. Болтались проводочки поменьше с круглыми бляшками. Мне такими КГ когда-то делали. Не сказать, что был какой-то беспорядок, но то здесь, то там попадал всё мусор или перевёрнутый стул, явно неровно сдвинутый диван. Зеркало почти во всю стену давило на мозг, и вообще создавалось впечатление, будто попал в какую-то телепередачу, когда люди живут, а кто-то наблюдает за каждым их шагом. Я высветил несколько дверей. Две обычных Вероятно, в санузлы и ещё одну металлическую, только без руля с этой стороны. Несколько закоулков просветить не удалось, но кроме лёгкого гудения вентиляции, я ничего не услышал. Но стоило пройти примерно до середины комнаты, как за спиной послышалось, будто кто-то дышит. Я резко развернулся, светя фонариком, и краешком луча захватил какое-то быстрое движение, но догнать его не успел. пошёл дальше, чтобы не маячить в центре комнаты, и опять услышал чей-то вздох. Остановился, чуть-чуть приподнял автомат, ведя фонариком в зеркало. В метрах в 3 у меня за спиной стоял человек. Или мутант, или грёбаный местный халк, скрещенный с чудовищем Франкенштейна. Я думаю, что это когда-то было человеком, крупный А два метра ростом, руки будто с сиптолом накачали, кожа серого цвета, вся в каких-то то ли трещинах, то ли чешуйках. Глаза красного цвета, светятся в отражении, как у кошки ночью. Ни век, ни бровей не видно. Нос приплюснут, челюсть квадратная, но никаких клыков не торчит. Наоборот, губы сжаты в тонкую полоску. Запах химии усилился. От тела в отражении стало увеличиваться. Я ощутил прилив адреналина, почувствовал, что руки начинают потеть, а в висках стучит кровь. Мысли всего две: не хватит на эту тушу одного магазина, и, ну хоть умру не за амбаком. Надеюсь, что неудачные эксперименты Альфреда половым путём не передаются, а то, что меня сейчас будут драть, я не сомневался. Моей выдержки хватило ещё на несколько шагов мутанта, а потом мы одновременно прыгнули. Он на меня, а я кверком вперёд. Развернулся и начал стрелять. Скорость мутанта поражала. Я не только не поймал его в полёте, я лишь достал по касательной, когда он уже приземлился и бросился обходить меня сбоку. Я зацепил плечо, выбил из толстой ручища шмётки кожи. И брызги какой-то бледной субстанции, заменявшей ему кровь. Стараясь не выпускать его из зоны действия фонарика и продолжая стрелять, вёл мутанта вокруг себя, но физически ощущал, что не успеваю. Только вроде подведу ствол так, чтобы начать попадать в корпус, как там опять уже либо только рука, либо техника вдоль стены. Но хоть рука. Мутант ривел, расширивая мебель перед собой. Магазин ушёл за считанные секунды. 30 патронов, а попал я, дай бог, всего раз пять, только разосли в мутанта. Вроде ногу зацепил, он чуть сбавил скорость, заревел, неуклюжий из-за раненной руки стал долбить себя в грудь, на манер гориллы, и попёр на меня. Я попятился, понимая, что достать запасной магазин не успеваю, даже метнуть в него автомат не могу. Чтобы не остаться без фонарика, спиной упёрся в велотренажёр, обошёл его и наступил на беговую дорожку. Обошёл её, стараясь, чтобы между мной и мутантом оставалось полотно, и начал долбить по панели управления, чтобы она включилась. Мутант бросился на меня. Тренажёр пискнул, и резиновая лента не спеша начала разгоняться. Здоровая нога монстра попала на ленту. Он споткнулся и упал. Начал подниматься на четвереньки, но медленно и неуклюже. Мешала движущаяся лента. Я бросил автомат и стянул со штанги черный блин. Со всей дури бросил его ребром на затылок к очку-переростку. Мутанта припечатала к полу. Он квакнул, но все равно попытался встать. Я схватил следующий, отскочил от завалившейся в сторону штанги и ударил еще три раза. Бил до тех пор, пока не треснула черепушка, разбрызгивая в свете фонарика не серое вещество, а какое-то коричневое. Но и на этом я не успокоился. Добрёл до гриффа, высвободил его и воткнул мутанту в грудь на манер осинного кола. И только после этого присел на стоящий неподалёку диван, отдышался, успокоился, размял болевшие руки. Посветил на мутанта. Оказалось, Блины по двадцатке. Как там говорится, глаза у страх велики, а мышцы растянуты на пределе. Перерядил магазин, а заодно и снял уже совсем не презентабельный комбинезон. Осмотрел дверь, понял, что её не открыть. Вышел на середину комнаты и открыл огонь по зеркалу. Сначала шло плохо, только сколы да трещины. Но долбя в одно и то же место и потратив целый магазин, Смок проделал небольшую дыру, а потом расковырял её грифом от штанги. Выбрался в смежное помещение, типа смотровой. Длинный стол с компьютерами и пультом управления, похожим на диджейский, ряд стульев, кулер с водой, кофемашина и несколько стальных шкафов с ящиками. Обычная человеческая дверь вывела в новый коридор, по обе стороны которого примерно каждые 5 м Шла стальная дверь с задвижными окошками. Будто в тюрьму попал, прикрытая решётка вверху и откидная крышка на уровне пояса. Внутренний вопь от радости побежал к первой двери, постучал. Вскрыла окошко и тут же закрыл, увидев очередного мутанта, только хиленького ещё. Все камеры по левую сторону оказались так называемыми добровольцами. Кто-то уже серый, разросшийся но некоторые в бреду валялись на кроватях, а один на полу, потому что вся мебель была переломана. Я бросился на другую сторону, с каждой дверью теряя надежду. Вскрыл первую, благо замков не было, а только засовы, до которых не дотянешься изнутри, зато снаружи заткнешь даже с занятыми руками. Комнатка небольшая, похожа на камеру в европейской тюрьме. Кровать, стол, книжки... Даже шахматная доска с расставленными фигурами. Владельцем камеры оказался европейский мужчина в грязном костюме с оторванным рукавом. Забился на пол возле кровати и что-то бормотал по-немецки. Я попытался его растормошить, но безрезультатно. В мутном взгляде осмысленности ещё меньше, чем у мутантов. В кармане нашёл бумажник с документами. Оказалось, что это какой-то финансист Global Corp. Может, просто свихнулся, а может, активы компании защищать пытался перед ЧВКшниками. Закрыл его обратно и побежал дальше. Вторая камера оказалась пустой. Выматерился, выскочил в коридор и прокричал имя сестры. В ответ сразу же из двух камер послышался стук и приглушённые голоса. Но громче всех долбил всё мутант в камере без мебели. Подскочил к следующей камере, открыл окошко, И позвал сестру. Есть кто? Катя, ты здесь? О, глюки начались. Послышался негромкий, но довольно бодрый голос сестры. Сижу за решёткой в темнице сырой, вскормлённый в неволе орёл молодой, ну или орлица, короче, не дождётесь. Глюк свалив в туман. Нашёл живая. А, я тебя нашёл. Дома будешь сидеть теперь всю жизнь, никаких африк, никаких командировок. Нашёл, нашёл, нашёл. Я не слышал, что она там бормочет. В голове фейерверком взрывалось: "Нашёл, живая!" Я распахнул дверь. Катька лежала на кровати, болтая ногами и кидая теннисный мячик в потолок на каждое четвертисие. Заметила меня, осеклась и бросилась на меня. Я только и успел заметить, что вроде цела, похудевшая, лохматая, помятая, почти зажившая садина на щеке. Я обнял этот тёплый и такой родной комочек. Она всхлипывала, всё время повторяя: "Андрей, скажи, что это не сон. Ты же не глюк? Скажи, скажи, скажи". А я гладил её по голове и уверял, что настоящий. Не знаю, сколько так ещё могли стоять. Чувство радости и заботы переполняли, забивая даже чувство самосохранения. Зашипела рация. С ужасными помехами удалось услышать голос Сани. Валим, движуха началась. Я отстранился от сестры, придержал её за плечи и быстро ввёл в курс дела. Ити за мной, делать всё, что говорю, падать, прыгать или молчать, когда говорю. Молчки кивнула. Провела пальцами перед губами, типа на замок, и по-военному отдала честь двумя пальцами. Дурачится, нервничает. Но я был в ней уверен. Она крепкая, боевая. Побежали назад, вылезли через разбитое зеркало, пробежали мимо мертвого мутанта, от вида которого Катя позеленела, но сдержалась. Вышли в лифтовой холл, где я подхватила запасных магазинов. Я вытащил Билла из лифта и, конечно, Видел, что сестру распирает, просыпается любопытство, но страх больше. То бледнеет, то зеленеет, но молчит. Я не рискнул идти каким-либо новым маршрутом, возвращался практически по своим следам. Пробежали мимо кабинета Астрид, но её там уже не было. Спугнули парочку незнакомых женщин в камбезах. Рация молчала, но мои призывы никто не отвечал, а я гнал гнал Катю, чтобы быстрее выбраться из подземного корпуса, гнал дурные мысли, почему никто не отвечает. Мы пробежали все коридоры, добежали до пандуса и только тогда сбросили скорость. Я аккуратно, шаг за шагом вверх, смотрелся в паркинг, ожидая засады или хотя бы следов, что тело Лесли нашли. Но всё было тихо. Мы поднялись и побежали к двери. И в этот момент Катя закричала. А я будто на невидимую преграду налетел, пропустил удар в голову, потом под колено, упал. Попытался поднять автомат, но его выбили из рук. Я не видел, лишь неясные силуэты, которые были чуточку темнее окружающего полумрака. Я зарычал, пытаясь обернуться на сестру. И в этот момент темнота передо мной замерцала. проявляя призрака глобулов, и от следующего удара я отрубился. Просыпайся. Противный голос растягивающий гласные. Прислушался к ощущениям. Руки связаны за спиной. Пластиковая стяжка больно давит кожу. Я лежу на холодном каменном полу. Голова кружится, но это челюсть. Вокруг по ощущениям довольно много людей. Послышался Катин голос. Зовёт меня. Голос дрожит, но держится. Я открыл глаза и сначала увидел армейские ботинки, потом ноги, а потом уже смутно знакомого мужчину. Белый, итаки деревенский дядюшка, бесцветные глаза с морщинками, пышные усы. Дуглас МакКорти. В прошлом полевой командир Executive Outcomes. А сейчас глава местного отделения ЧВК Global Corp очнулся. Ответить я не успел. Мимо Дугласа проскочил какой-то парень в костюме призрака и с ноги ударил меня в живот. Дуглас, что ты с ним возишься? Валить его надо. Он Тимоти убил. Я эту суку уже 2 недели ищу. Я прокашлялся, пытаясь понять, сломал ли он мне ребро. А когда смог оглядеться, Понял, что уже не важно, что там с серебром. Глобулов было почти два десятка. Четверо в броне призраков, остальные обычные. А ещё здесь были Саня, Валька, Пончик с Коланчой и даже Леонид с Вадиком. Ретком стояли на коленях со связанными руками. Саня только лежал, а из раны на ноге вокруг него растекалась кровь. У Пончика рука в крови. У Вадика свежий фингал под глазом. и ссадина на подбородке. Катя тоже была здесь. Один из призраков крепко держал ее, вывернув руку. Ситуация отстой. Но воинствующий вид растрепанной, будто дикая кошка сестры, меня подбодрил. А вот Джерри, который тоже был с нами, но вполне себе целый, невредимый и бодрый, да и вообще не связанный, меня расстроил. Он стоял вместе с бойцами глобалов, курил, и всячески пытался не смотреть в нашу сторону. Не хватало только Али, но в счастливое спасение силами одного воина-колдуна я не верил. Дуглас. Я все еще кашляя, попробовал приподняться и позвать Маккорти, что-то шептавшего психованному парню. Рожа тоже знакомая. Он мелькал где-то в файлах. Вроде какой-то родственник призрака, которого я завалил в Калининграде. «О, будет торг?» Дуглас подошёл ко мне и присел на корточки. Торговаться я люблю, особенно когда кто-то ставит на кон свою жизнь. Но тебя мы всё равно убьём. Ты свой приговор подписал ещё там, в России. Так что постарайся не тратить моё время. Что ты можешь предложить? То, что тебе нужно. Алмаз львиное сердце в обмен на жизнь и свободу моей сестры и моих друзей. Смелая ставка. Продолжай. Дуглас, завязывай. Подошёл психовный. Он врёт. Полгорода знает, что мы ищем алмаз. Это блеф. Да я его пристрелю. Не сработала твоя ставка, русский. Дуглас поднялся. Мой коллега уверен, что ты блефуешь. А ты блефуешь? Я не сказал, что он у меня. Но доктор Гольдберт поделился вполне конкретными инструкциями, куда он его спрятал. Вот тут я уже блефовал. Но в глазах Дугласа на мгновение промелькнуло удивление, а потом и интерес. Может, полгорода и знает, что они потеряли алмаз, но вот то, что с ним работал Гульберт, надеюсь, я правильно запомнил фамилию, или Альфред не переврал её в своём дневнике, вряд ли знают все. Психованный тоже заинтересовался, подошёл к Дугласу и что-то прошептал ему на ухо. Что ты ещё знаешь? Есть ещё пара тузов в рукаве. Я опять закашлялся. Но это уже в случае, если сделка состоится. О'кей. Дуглас помолчал немного. Я принимаю сделку, только с небольшими поправками. Ты принесёшь мне алмаз, известный под именем Львиное сердце. В обмен я отпущу твою сестру и друзей. Часть сейчас, а часть погостит у нас вместе с твоей сестрой. На всё про всё у тебя 2 недели. Отчитываться об успехах будешь через Джерри. А теперь дуй за алмазом, пока я не передумал. Конец первой части.